СЛЕДЫ ВРАГА Донно обиделся. Это было заметно. И еще, что он пытается это скрыть. Морген бы посмеялась над ним в другое время, но тут чувствовала себя немного виноватой. Пока не разозлилась, но ну и талант у него вызывать чувство вины по любому поводу. И не стала говорить новый адрес. Если захочет, посмотрит в ее личном деле. У них же там лежит где-то. Попросила только высадить ее на перекрестке и, не оглядываясь, бесстрашно прошла дворами к старому дому. Дом ждал ее. Темный холодный переулок пугал. Было уже поздно, и почти все окна были погашены. Только в их доме теплый желтый свет пробивался сквозь ставни и занавески сразу из нескольких окон. маскировка. Тоже мне!» — покачала головой Морген, поднимаясь по стертым ступеням крыльца. Ключ они хранили в незаметной нише у двери, на толстой ржавой цепочке. По договоренности дверь запиралась только в темное время суток, на всякий случай. Тяжело топая по лестнице, Морген поднялась к себе, кое-как умылась, приготовила одежду на завтра и упала на кровать. Дом хранил ее сны. Ничего дурного не приходило всю ночь. Наутро Морген в приподнятом настроении выпросила у бабки-соседки разрешение сварить кофе, и пока вода закипала, с недоумением разглядывала в окно рока и тень, кружащих перед крыльцом. Чуть ли не носами в землю, как два тощих волка, кружили и кружили, что-то высматривая. «Неприятное зрелище», — решила Морген, но окликать не стала. Думала, что вернуться к завтраку, но они, озабоченно переговариваясь, ушли. По дороге на работу Морген написала сообщение Тени. «Что случилось? Что вы искали перед домом?» Тень сначала ответил — «Ничего, все в порядке». Потом, через пару минут, сознался. Кто-то приходил ночью и стоял под окнами. «Нам не понравился след, плохо пахнет». На мгновение Морген проморозила до костей. В глазах сразу встала дергающаяся ручка ее квартиры и проворачивающиеся сами собой ключи. Но потом она подумала, что этот человек, который приходил ночью, мог быть обычным вором? Мало ли чем можно поживиться в старом доме? Пришел, посмотрел, убедился, что дом не пустует, и ушел. Морген хорошо умела убеждать себя. Ее настроение мешалось из самых странных компонентов, и легкости тела, которую она постоянно ощущала, и мягкости губ, к которым постоянно прикасалась, и еще тупой все еще не унявшейся боли внутри. Теперь она заглядывала в каждое зеркало, боясь и в то же время желая увидеть страшную тень за спиной, чтоб хотя бы попросить прощения. Дон написал ей, утром пожелав доброго утра, и днем еще спросил, любит ли она цветы. Морген не очень любила, жалко было, как они умирали в вазах, но ответила — «Угадай!» Галка заметила, что Морген улыбается, и даже неловко подколола Кирилла, который зашел в ординаторскую. Мол, не сошлись ли они снова? Кирилл только помрачнел, а Морген фыркнула. Отрезвление наступило позже, когда Морген, движимая любопытством, залезла во время обеда на инфопортал института, чтобы посмотреть, как выглядела бывшая девушка Донну. Стандартная анкета и невнятная фотография в профиле ни о чем не сказали. Про нулевой уровень магии и специализацию на боевых искусствах Морген и так знала. Зато по запросу «Алый турнир» Морген вспомнила те карты участников, которые видела в квартире Донну. Вывалилось много ссылок. И любительские фото, и видео отборочного тура. Морген пересмотрела еще несколько раз. Жжение в груди только нарастало. Энца оказалась совсем девчонкой. Мелкой, худой, глазастой. На видео она с немыслимой скоростью и бесстрастным лицом крошила боевых големов, размеренно, словно на кухне рубила капусту. Эмоции мелькнули только в конце, когда она, стоя на груди глиняно-металлических тел, улыбнулась кому-то в сторону. Морген положила сжатые кулаки на колени, как нельзя более сейчас ощущая свое крупное тело, которое и двадцать лет назад не было таким гибким и стремительным. Энца на самом деле испугала ее. И отрезвила, напомнила о том, кто она такая есть и что из себя представляет. Эвано прав, в ее возрасте просто стыдно так себя вести. Фотографии в поисковике Морген проглядывала уже просто по инерции. Несколько было сделано сразу после соревнования, когда группа Донно выходила из железного леса. Грязные, в крови и ссадинах. Третий парень совсем обвис на руках Донно и Энци. Морген остановилась на этой фотографии, с ужасом понимая, что в эту жизнь ей никогда не войти. Это какая-то параллельная реальность, иной уровень. Быть может, она вообще поторопилась расстаться с Кириллом, в этом порыве избавиться от скуки жизни. Ведь привыкла, приучила себя к мысли, что скука — это означает стабильность, спокойствие. И тут вдруг рванула в сторону, растеряла перья, как глупая птица. Нет, с Кириллом все правильно. Им давно стоило разойтись, а не тянуть и тянуть то, чего не было. Пока раздумывала обо всем этом, снова начертила амулет защиты в блокноте. Попыталась отдать его Галке, но та вовсю отнекивалась, мол, в порядке она, ни к чему ей. Морген не стала настаивать. Прихватила с собой, когда пошла проведать Роберта. Тот был оживлен. Что-то читал в телефоне и делал пометки на полях журнала. Ручка плохо писала по глянцевой бумаге. Роберт бурчал, его сосед что-то рассказывал, и Морген невольно успокоилась, разулыбалась. Как раз передавала Роберту начерченный амулет, А маг, кажется, больше обрадовался листку бумаги, чем всему остальному, когда пришли Донна и Сова. «Ну, ты как? Не помер еще?» — бодро гаркнул с порога Сова. «А меня тут ножиком на днях. Фу, беса его разбери, что за дрянь, как в допросной!» «Это безмагическая палата», — ответил Роберт. «На двери же знак. Смотреть надо. Сам-то как?» «Добрый вечер, Морген». Уже не обращая на него внимания, галантно проговорил сова. «Вы сегодня хороши, как никогда!» «Эй!» — одновременно окликнули его Донну и Роберт. «Прекращай уже!» Под их начавшуюся перепалку Донна достал пару контейнеров с едой, и Роберт, как всегда, начал тосковать о нормальной пище. Морген сбежала. Обменялась только взглядами с Донну и тот знаком показал, что позвонит. Морген кивнула, не споря. Той ночью Морген приснилась песчаная арена и несколько учебных големов вокруг. Морген ничуть не боялась. В ладони была почему-то оказавшаяся привычная рукоять боевого цепа. Тело укрывали доспехи, плотные и тяжелые. Во сне Морген вспоминалась, что она сама их ковала. Големы не страшные. Обычные учебные. Нелепые шишковатые головы и конечности, и железные скрепы на месте старых разломов. Морген таких немало повидала на тренировках в университете. Легко отмахивается от обоих, и все ждет, когда преподаватель засчитает. Но это не зачет. И големов не два и не три. Они прячутся в тенях, в песке, стоят за спиной. Нападают неожиданно, но Морген все равно успевает отбить несколько ударов. Тот, кто стоит за спиной, бьет резко, сбивая ее с ног. Доспехи разваливаются бесполезными кусками спрессованной бумаги. Кровь хлещет из ран. Ведь на самом деле Морген не умеет ковать доспехи.